Глава шестая. Поход в ресторан состоялся в тот же вечер. За целый день из Насти не удалось выудить больше никаких подробностей. С другими, включая Антона, девушка и двух слов не захотела сказать по поводу своего выигрыша. Пока Настя купалась в море, не слишком обремененные моральными запретами Верочка с Андреем обыскали ее вещи, но никаких денег в них не нашли. «Да и не могло там ничего быть!» Когда Настя вечером вернулась, у нее при себе была лишь крохотная сумочка. Туда ничего, кроме пластиковой карточки, не поместилось бы. Значит, деньги лежали у Насти на карточке. На самой карточке в вещах не было обнаружено. Получалось, что Настя либо носила ее на себе, что было маловероятно, потому что она целый день провела на пляже, либо Настя карточку где-то припрятала, то ли не вполне доверяя своим друзьям, то ли еще по какой-то причине. Единственное, что удалось найти Вере с Андреем, что косвенно подтверждала версию выигрыша в казино, была карточка гостя казино Сочи. Правда, выписана она на имя некой Мариеты Гонсалес, а наша Настя на Гонсалес никак не тянет. — Настя прошла в казино по чужой карточке? — предположила Ниночка, но тут же устыдилась. — Ой, какая же я глупая! Кто угодно другой мог бы так поступить, только не Настя. Не знаю, как эта карточка очутилась в вещах у Насти, но она указывает на след, который ведет казино. И кто такая эта мариета? Как нам ее найти? Зачем, собственно говоря, нам ее искать? Ну, допустим, помогла эта мариета нашей Насте в казино. Так ведь Настя наверняка ее уже отблагодарила. Или даже карточку эту Настя могла просто найти. Если бы она нашла карточку, можно не сомневаться, что она бы тут же отнесла ее в казино. Может, она так и намеревалась сделать. Нашла карточку на берегу, решила вернуть владелица, поехала в казино, встретилась там с этой мариеттой, которая объяснила, что карточка ей больше не нужна. Давно уже выписала себе другую. Но в благодарность, не часто ведь в наше время встретишь подобную принципиальность и благородство, решила провести Настю в казино. Документов у Насти при себе точно не было. Когда мы ее ночью искали, я первым делом паспорт ее проверил. Он на месте был. А без документов, подтверждающих личность, в это казино фиг ты войдешь. А если предположить, что Мария это свой человек в казино? Дочка управляющего или его любовница? Дочке вряд ли пришлось бы заводить на свое имя карточку гостя. А любовница?» Насчет любовницы возникли разногласия, поскольку было непонятно, какая степень близости наблюдалась у этой мариеты с управляющими казино людьми. Так мы долго еще гадать можем. Предлагаю расспросить обо всем у Насти. Как? Она не хочет говорить на эту тему? Это она пока трезвая не хочет. А если ее подпоить? Настя не пьет спиртное. Предлагаю провести операцию «Стратег». — торжественно произнес Андрей. — Беру на себя как ее организацию, так и осуществление. — Я согласен, — кивнул Антон. — Я любым путем хочу выяснить, что Настя делала ночью. Я голосую за стратега. Вера молча кивнула. Как всегда, она была полностью на стороне Андрея. — Андрей, Антон, Вера, — ахнула Ниночка, — это же подло! Как вы не понимаете? — А не подло таится от своих друзей? Сашка, скажи ты ей! Ниночка тоже повернулась. — Да, Саша, скажи им! Саша хотела сказать, что Ниночка права, и сомнений тут быть никаких не может. Но потом вспомнил предостережение Лехи, что Настя навлечет беду или даже смерть на всю их компанию. И он сказал. — Я тоже голосую за стратега. Ниночка широко распахнула глаза. Но, оставшись в подавляющем меньшинстве, возражать больше не могла. Вечер в ресторане с нетерпением ожидали все, кроме барона. Собак в ресторан не пускали, разве что в виде горячего. Да и то, не афишируя подобное, поэтому Саша подозвал своего четвероногого друга и внушительно ему сказал. «Остаешься вечером в лагере за главного. Будешь сторожить, понял?» Барон отнесся к этому предложению без всякого энтузиазма. «Сторожить!» Разве это работа для породистого охотничьего пса? Разве для этого десятки поколений его титулованных предков гоняли птицу, поднимали ее под ружье, позволяя охотнику сделать меткий выстрел, а затем приносили ему еще теплую дичь? И никогда даже зубом не позволяли себе прикусить птицу. И вместо этого сторожить. А сами пойдут в ресторан, где будут развлекаться. И ладно бы развлекаться. Не понутру барону были все эти развлечения, шум, музыка, духота... Только уши от них болят и в горле сохнет. Но вот то, что в ресторане люди едят всякие вкусные мясные штуки, это барон знал превосходно. Его нос невозможно было обмануть. Барон выучил меню во всех ресторанах на много километров вокруг. Если бы хозяин спросил его мнение, он бы повел его совсем в другое место. Там, куда направлялся хозяин, в мясо клали слишком много перца и других приправ. А это был верный признак того, что с самим мясом что-то не совсем то. «Барон, не куксись, я тебе принесу вкуснятинки». Барон вздохнул и покорился. «Ладно уж, пусть идут. Глядишь, и впрямь принесут мяско, пусть даже и такого, с перчиком и душком». Операция «Стратег» началась с того, что в ресторане Андрей уселся поближе к Насте и начал за ней ухаживать, что не вызвало с ее стороны ровным счетом никакого поощрения. Саша услышал, как она ему сказала — Напрасно подлизываешься, Андрюха. Если не бросишь свой порошок, я сообщу про тебя куда следует. Андрей помрачнел, но все же уточнил. — Куда же это, Настенька? — Твоему папеньке, разумеется. — Так для него это не новость. С удовольствием он меня из-за веры так и так снял. Из числа наследников вычеркнул. — Какие еще меры воздействия он ко мне может применить? — Напрасно стараешься, Настенька. — А что скажешь, если о твоих манипуляциях с порошком узнает Ярик? Вот теперь Андрей сделался по-настоящему хмурым. — Ты не посмеешь. — Уже посмела. И когда понадобится, смогу подтвердить. Андрей схватил ее за руку. — У тебя нет доказательств! — прошипел он Насте прямо в лицо. Но та не дрогнула. Лишь усмешка сделалась еще более насмешливой. — Ошибаешься, Андрюша и резким движением выдернул из пальцев Андрея свою руку. Тот и не препятствовал. Слова Насти совершенно подкосили его. Кажется, он даже забыл про операцию «Стратег». Сидел ни живой, не мертвый. Смотрел в одну точку и выглядел, как человек, внезапно увидевший прямо перед своими ногами зияющую пропасть. «Андрей!» — толкнула его Вера. «Ты помнишь?» И она кивнула в сторону Насти. Но Андрей даже не отреагировал. Он поднялся со своего места и вышел, сопровождаемый удивленным взглядом Веры. Поняв, что приятель по какой-то причине выбыл из дела, Вера подсела к Насте сама. Та в тот момент болталась с Ниночкой, и у Веры не возникло трудности, чтобы плеснуть немного водки из рюмки Андрея безалкогольный коктейль Насти. После чего Вера непринужденно предложила всем выпить за удачу, и, конечно, Настя не смогла пропустить этот тост. Пила она долго. Видимо, вкус коктейля от присутствия в нем спиртного только улучшился. Настя с явным удовольствием выхлебала напиток до дна, и глаза у нее потеплели. Она уже не взирала на всех окружающих строгим взором опытной учительницы. Она даже позволила себе пару раз рассмеяться над анекдотами, которые рассказывал по своему обыкновению Антон. Видя, что настроение у Насти улучшилось многократно, Саша подсел к ней. Настенька, я бы не хотел вводить тебя в траты. Ресторан довольно дорогой. Разве ты можешь позволить себе такие расходы? Да, Сашка, да. Глаза у Насти сияли. Мне впервые в жизни повезло. Вообще, у нас в семье так повелось, что мы всегда были бедные. И бабушки с дедушками жили бедные. И мои родители. И сколько я помню, никто у нас в семье богатым не был. Разве что один дядя Витя. Да и он, как разбогател, сразу же с нами общаться перестал. Сказал, что от общения с нами у него бизнес всякий раз приходит в упадок. Так что он выбрал бизнес. Бывает, в семье не без урода. Иногда мне казалось, что я его понимаю, — задумчиво произнесла Настя. Когда неделями не видишь ничего, кроме булки с чаем, то очень хочется вырваться из нищеты. У тебя было много шансов. Ты имеешь в виду помощь со стороны? Это все не то. Я не хочу быть кому-то обязанной, я хочу всего достичь сама, но выигрыш в казино — это ведь не значит, что я кому-то что-то теперь должна. Саша показалось или в голосе Насти прозвучала тревога? С твоим выигрышем что-то не совсем чисто? Нет, я все сама выиграла. Джекпот! Знаешь, как бывает, подошел ты к автомату, нажал на кнопку, и вокруг тебя блестят огни, играет музыка. А сам ты из нищего студента превращаешься в миллионера. Со мной такого ни разу не случалось. Максимум, что мы с родителями выигрывали, это сто рублей в спортлото. Ну, значит, тебе меня не понять. Потому что ощущение, ух, тебе не передать. И тебе выигрыш сразу весь выдали целиком. Конечно, мне дали карту, вот она, вот только и Настя снова слегка нахмурилась. Что? Нет, ничего. Но есть же что-то еще, что тебя тревожит. Там была одна женщина, которая мне подсказывала, что делать и как. То есть я и без нее все знала, но она постоянно крутилась рядом, а потом она вдруг исчезла, и сразу же я получила свой выигрыш. И что тебя смущает? Не знаю, она как-то очень назойливо вертелась вокруг меня, все зудела, зудела, а как я выиграла, ее как корова языком слезнула. А как она выглядела? Молодая, постарше меня, но все равно молодая. Брюнетка, волосы густые, вьются локонами. Красивая, я бы так сказала. А как ее зовут? Мариэта, Мариэта Гонсалес. Саша не подал виду, как сильно он взволнован. — Да ведь это же имя значилось на карточке гостя. — Необычное имя, — произнес он. — В Латинской Америке оно бы не вызвало вопросов, но у нас фамилия Гонсали звучит странно. Она иностранка? Папа у нее откуда-то из Бразилии, но родилась и выросла она тут. — И эта Мрета тебя о чем-то просила? — Нет. — Может, оставляла тебе что-нибудь? — Ну, допустим, оставляла. А ты откуда знаешь? Глаза у Насти сузились. И Саша подумал, что не так уж она и пьяна, надо с ней быть поосторожнее. «Я лишь предполагаю...» «Знаешь, Саша, ты уж определись, с кем ты...» — резко произнесла Настя. «Со мной или с ними? Советую выбрать мою сторону, потому что участь остальных совсем не завидна. Сразу же после возвращения всем им придется ответить за свои проделки. «Кому? Андрею с Верой?» «Да, и Антону». «А Ниночке?» Ниночки тоже. — Это когда я у нее в долгу была, то молчала, а теперь долг верну, и взятки с меня гладкие, пусть пенять сама на себя. Я ее предупреждала. — О чем? Но Настя отвернулась, показывая, что не желает говорить на эту тему. — Хочу еще такой же коктейльчик, — капризно протянула она. — Вкусненький. Сейчас я скажу официанту. Саша намеревался продолжить разговор после своего возвращения, но когда вернулся, то не обнаружил Настя на том месте, где оставил девушку. И пока Саша стоял в растерянности, к нему подбежал Антон. Он был взволнован до такой степени, что весь трясся. — Я ее видел! — Кого? — Оксану! Кого же еще? — Она тут! Спасай меня, Сашка! Если Оксана поговорит с Настей, мне крышка! Настя и так на меня зло держит из заверки, а тут она меня совсем с потрохами сожрет. И что я могу поделать? Уведи Оксану. Отвлеки ее внимание на себя. Она стоит на улице. Выйди к ней, разговори, уведи подальше. Одним словом, делай, что хочешь, но не подпускай Оксану к нашей компании ни в коем случае. Слушай, я буду у тебя в неоплатном долгу, воскликнул Антон и мчался. Саше ничего другого не оставалось, кроме как выйти на улицу, где он и впрямь увидел Оксану. Но только она не стояла себе спокойно, а уже садилась в машину. Что и говорить, машина была шикарная. На взгляд Саши несколько великовата, размерами автомобиль больше напоминал сарай, а колеса доходили Саше до пояса. Но не это поразило Сашу сильнее всего. Сразил его тот факт, что в эту машину садилась также и Настя. Оксана уже скрылась в салоне, Настя еще поднималась туда. Первая Сашина мысль была про Антона. Ох, и влип же, бедняга! Сейчас это Оксана наболтает Настей, что было и чего вовсе не было. Саша был хорошим другом, поэтому он кинулся к машине. Настя, стой! Настя, не надо! Что не надо, Саша и сам не мог внятно сформулировать. Но он понимал, что если Настя сейчас уедет, то у Антохи потом будут большие проблемы. А проблем им и так в компании было предостаточно. «Настя, одну секундочку! Мне кое-что надо тебе сказать. Это очень важно!» Саша бежал быстро, но машина ехала еще быстрее. Куда там человеческим ногам в сандалях, обутых фирменную резину дисков? Огромный, тонированный и хромированный всюду, где это можно и где нельзя, автомобиль давно скрылся из виду. А Саша все стоял в растерянности. Он не понимал, почему Настя не остановилась. Хотя за рулем сидела не она, так что не в ее власти было останавливать или не останавливать машину. Но Настя в окно не выглянула? Или это тоже было не в ее власти? В полнейшей растерянности Саша еще какое-то время постоял на улице, а потом почувствовал рядом с собой чье-то присутствие. Оглянувшись, он увидел невысокую девушку. Она была темненькая, загорелая и откровенно страшненькая. Мелкие черты лица, маленькие, круглые, как у мышки, глазки. Одета она была в рабочую форму сотрудников ресторана. Вероятно, она была помощником повара или даже уборщицей. — Назан Арутюнович уехал, — сказала она, заметив взгляд Саши. — Это его машина. — А женщина? — Одну не знаю. Вторую увидела несколько раз с Назаном. А кто он? — Нарзан, он большой человек. У него бизнес. «Что за бизнес?» «Ларьки, павильоны, отели. Его все уважают». «Понятно». Саша замолчал, но девушка не уходила. Определенно ей что-то было от Саши нужно, иначе она не ушла бы со своего рабочего места. «Тебя как зовут?» «Зуля». «И что ты хочешь мне сказать, Зуля?» Девушка поежилась. «Уезжать вам надо». «Кому это?» «Вам с друзьями. Уезжайте прямо сегодня, уезжайте. Может, и все, успеете домой вернуться». «Туда они за вами не поедут». «Кто? О ком ты говоришь?» «Это очень плохие люди, злые». «Зуля, а можно хоть немножко поподробнее?» «Я разговор слышала. Я на кухне была, фрукты и овощи перебирала. Наш хозяин дико скупой. Даже в сезон за хорошие овощи никогда деньги не платит. Под деревням ездит, что люди выбрасывают, то у них за копейки скупает. Ничего не скажу. Если персик переспевший, то он даже вкуснее». Но обработать его быстро нужно, лежать он не сможет. Ты занималась персиками, и что? Не только персиками, там еще и виноград был, и дыни, и перец, и баклажаны. Зуля, говори по существу, кто мне угрожает? Ты вчера у Кирилла был? У Кирилла, да, был. За всеми этими событиями Саша и забыл про бедного официанта, которого оставил в таком плохом состоянии. Вспомнил он и слова Лехи-бродяги, но прогнал их и деланно бодрым голосом спросил у Зули. «Ну, как он? Все в порядке?» «Умер Кирюха». И у Саши внутри все так оборвалось. Он как-то сразу поверил в то, что Зули его не обманывает. «Вот как? Умер, говоришь?» «Да, умер. А перед этим его с этой бабой, которую Нарзан всюду с собой таскает, видели». «Ну и что?» «Эй, Кирюха умер. А мы ему говорили, что... Не надо ему с ней разговаривать. Она всем беду приносит. Кто с ней поговорит, кто в море утонет, кого машина собьет» кто в горах потеряется. В общем, беда от этой бабы. Вот и ваш друг с ней тоже в ресторане болтал. Ему теперь тоже беда грозит. Мы ее между собой так и зовем «беда». А иные кличут еще проще. «Ведьма, хочешь сказать, что Кирилла убили?» «И его убили, и вас тоже обязательно убьют. Как и тех других, кого они тоже убили». «Но кто? Кому это нужно?» «Я не знаю, что это за люди. Они иногда с Нарзаном ездят, иногда сами по себе». — Только про вас они однозначно говорили, что у вас расход всех пустить надо. — За что? — Друга вашего, который с бедой разговаривал, они приговорили. И вас тоже, потому что вы одного из них видели, когда он от Кирилла выходил. Саша похолодел. — Так вот оно что. В том узком душном коридоре он нос к носу столкнулся с убийцей, который до этого отправил на тот свет Кирилла. Яду ему дал выпить или укол сделал, отчего Кирилл так страшно отек, что даже приехавшие врачи не смогли его спасти. Кто же они такие? Много их. Лично я знаю четверых. Ну, тех, кто друг с другом ходит. Но у них есть еще какие-то люди. Да, их много. Вам с ними не справиться. А кто они такие? Я не могу сказать, я не знаю. А мне ты почему решила сказать? Жалко вас. Я видела, у вас собачка хорошая. У меня тоже песик живет. На вашего немножко похож. Глазки такие же печальные, умные. Мы втроем живем. А бармот? Я, да еще бабушка старенькая. Если я погибну, кто моего обормота будет опекать? Бабушку дальний родичек себе возьмут. Пусть и без радости, но возьмут одну. Они ее не оставят. Старуху без помощи бросить. Харам? Позор, если по-вашему. А обормота кто возьмет? «На улицу выгонят, он там изгинет. Вот я и не хочу, чтобы ваш песик без хозяина остался. Потому и предупреждаю. Уезжайте пока целы». И Зуля убежала на кухню. А Саша вернулся к своим. Настроения у него совсем не было. К тому же выяснилось, что его друзья тоже находятся не в лучшем расположении духа. «Настя-то свинтила. Звоним ей, звоним, а она трубочку не берет. Официанты видели, как она из ресторана с черного хода спускалась». «Похоже, она нас кинула. Шуточки вполне в ее духе. Пригласить в ресторан, обещать, что все будет в лучшем виде, а когда пришло время платить по счету, всех нас тут бросить». «И что будем делать?» — скривился Андрей. «Кто за ужин платить будет? Лично я за всех раскошеливаться не намерен. Успокойся, я заплачу». — это сказала Ниночка, но Андрей тут не обрадовался. — Ну, конечно! Тыкай мне в лицо своим богатством! Не бойся, вы со своим папочкой-многоженцем живете душа в душу. С тех пор, как он от вас ушел, вы с маменькой только и делаете, что ноги ему лижете. — Заткнись, наркоман! — Кого ты наркоманом назвала? — взвился на дыбы Андрей. Бледный, с расширенными зрачками, взбившийся на бок рубашки и с растрепанными волосами, он как никогда напоминал наркомана. И Саша подумал, что не напрасно Настя изъяла у Андрея с Верой их пудреницу, полную волшебной пыли. Когда пудреница была у Насти, с Андреем и Верой можно было более или менее нормально разговаривать. Теперь же они совсем с цепи сорвались, либо ржали, либо миловались, либо скандалили. Нервы у всех из-за этого были на взводе, потому что постоянно можно было ожидать от этих двоих какой-нибудь выходки. — Если ты думаешь, что я пою и кормлю вас на папины деньги, то ты здорово ошибаешься. Я и сама умею их зарабатывать, и тебе советую научиться этому как можно скорее. Андрей начал снова выкабиниваться, но быстро затих после того, как Ниночка пообещала вычеркнуть из счета те блюда, которые заказали они с Верой. После того, как Ниночка расплатилась, они покинули ресторан. По дороге к их лагерю Саша рассказал о странном предостережении, которое поступило ему от Зули. Как он и ожидал, друзья в существовании опасности не поверили, а самого Сашу еще и подняли на смех. Особенно старался Андрей, которому было нужно выместить на ком-то свое раздражение. «Ха-ха-ха!» — -ха", кривлялся он. «Наш Сашенька испугался не чего. Официант задохнулся. Сам говоришь, там, где он жил, условия нечеловеческие». Небось, дурно парню стало, вот и все. Кому он нужен, чтобы его убивать, ничтожество? А ты сам? Чего? Ты сам как? Стоишь того, чтобы тебя убили?» Андрей заткнулся. Про себя он был весьма высокого мнения. «Я не официант. Я кое-что собой представляю». И из этой мысли логично вытекает, что и убить тебя могли захотеть еще сильнее, чем того же Кирилла. Андрей совсем притих. Мысль погибнуть в отсвете лет показалась ему дикой и страшной, а потому спросил он уже совсем другим тоном. — Кому же надо нас убивать? — Этого я не знаю, но мне кажется, что нам надо двигаться потише и говорить поменьше. Саша всей кожей чувствовал опасность, а потом он услышал лай. Он не спутал бы этот лай ни с одним другим. Это лаял барон, и пес был чем-то сильно напуган. Он лаял, он звал хозяина, и в его голосе слышалась настоящая паника.